Командир третьего механизированного корпуса, генерал-майор Черниховский. Валга. Танки с крестами на башнях, угловатые коробки бронетранспортеров, обгорелые островы автомашин, растянувшаяся на добрый километр длинная колонна вражеской техники, еще вчера бодро двигавшаяся на Валгу, навечно застыла на пожелтевшей от солнца траве и выбитых на ней колеях грунтовой дороги. Черный дым продолжал бледными струйками подниматься к небу, кое-где еще виднелись жадные языки пламени, пожиравшие резину и траву. Трупы, везде трупы в ненавистной, дохлых мышей форме. Наверное, будь тут сейчас хороший художник с Мальбертом, то сразу бы написал, как знаменитый из царских времён баталист Верещагин, что погиб на броненосце Петропавловск в Порт-Артуре, свой апофеоз войны. Удобную позицию выбрали, очень удачную, Иван Данилович. Рота КВ старшего лейтенанта Зиновия Колобанова закупорила немцам горловину. Полковая группа подполковника Егорова била с гребня, как фашисты встали, намертво. Длинная такая кишка получилась. Я все огневые средства по ней задействовал. Да так стреляли, что снарядов и мин почти не осталось. Все по врагу израсходовали. Будут боеприпасы, Дмитрий Александрович. Вечером тебе доставят. «Нет, но такое побоище я еще никогда не видел. Это же сколько вы немцев тут уничтожили?» «Почти 70 единиц бронетехники, из них ровно 43 на счету КВ. Сам Колобанов подбил или уничтожил более половины. 22 штуки. Прошел на своем климе от головы колонны до ее середины. В бортах и на башне свыше полусотни отметен, но ни один снаряд брони не пробил». Чумазый молодой танкист с четырьмя шпалами в петлице в гимнастерке. Воротник, который виднелся из расстегнутого промасленного комбинезона, лучился от радости. Лучи солнца отражались от его маленькой золотой звездочки Героя Советского Союза, что виднелось у него на груди. Полковнику погодину было чем гордиться, и заслуженно. Мастерски, приготовленная засада на пути продвижения немецкой первой танковой дивизии, сделала свое дело. Одних только трупов насчитали 3,5 сотни, да неизвестно, сколько их изжарились в танках. «Но пованивает жареха изрядно, как раз для каннибалов, про которых в юности книги читал». Погодин усмехнулся, а Черняховский только кивнул на его слова. Приходилось такие книги и ему читать. Одна особенно запомнилась, где маори из Новой Зеландии поедали английских солдат, убитых ими в бою. Наверное, это единственный случай, когда война имела самое прямое сходство с охотой. Но сказал другое, то, что заботило больше всего в настоящий момент. «Что докладывает разведка, Дмитрий Александрович?» «Отходят немцы, Иван Данилыч. Как есть отходят. Выставили против меня крепкие заслоны и уходят на юг, в Латвию. Мне о том уже из штаба КМГ сообщили. Вражеская пехота оставила рубежи на реке Нависти, колоннами уже отошла за Вильенди и южнее Пярну. Они в кольцо у нас попали, вот и решили не повторять судьбу окруженных в Лакновском укрепрайоне дивизий». «Мы их здесь тоже окружили?» «Почти. Вот только дырки такие большие, что нас самих окружить запросто могут. А так вроде гладко. Конница генерала Фоменко сегодня вышла к Рижскому заливу одной дивизией, а другой продвинулась к самому Вендену. А от него до Риги рукой подать. Так что у нас есть возможность круто изменить здесь все положение и выйти к западной двине. Тогда война может пойти совсем по-другому. Если бы не одно «но». И что делать? Их же нельзя выпускать. Сил у нас нет, чтобы сразу три корпуса остановить. И как наступать на них дальше, если резервов нет? Так что занимайте здесь крепкую оборону на всем протяжении. Пополняйтесь, технику свою ремонтируйте. Атаковать будут другие наши бригады. Да первый мехкорпус. Вы свое дело совершили. Вон какой погром устроили здесь немцам. Любо-дорого посмотреть. Да, вот еще что. Вчера какие-то потери понесла твоя бригада? Два БТ потерял безвозвратно, оба сгорели. КВ и 3 Т-34 подлежат ремонту. Одну 34-ку отправим в Ленинград, остальные своими силами наладим. У и полковой миномет потеряли, несколько пулеметов. Погибло два десятка красноармейцев, еще с полсотни ранено. Многие легко, остались в строю. Замечательно, товарищ полковник. усмехнулся Черняховский, но тут голос его заметно посуровил. «Потому, извольте ответить, что случилось сегодня у хутора Пальмира рано утром?» Полковая группа подполковника Егорова своим авангардом в засаду попала. Радостное настроение с лица погоди мгновенно исчезло. У губ пролегла горестная складка. Один БТ-7 сгорел вместе с экипажем. Еще там потеряли мотоцикл с коляской. Восемь человек в бою было убито, включая пятерых десантников, трое ранены. «Потому я хочу вас спросить, товарищ полковник». «Для чего приказы пишут?» «Ваших подчиненных командиров батальонов, рот и взводов уже головокружение от успехов началось? Так излечим. Пропишем им по ведру скипидара с еловыми иголками. Сказано, не переть на обум. Впереди идут на разведку мотоциклисты и броневики, а не танки с десантом на броне. Только потому, что легко отделались, накануне победу над одержали, вы тут передо мной стоите, а не перед командармом Гловацким». «Вот тогда бы с вами совсем другой разговор пошел. И очень крутенько бы обошлись. А вашим командирам, в первую очередь подполковнику Егорову, дали бы винтовочку в руки и вперед в атаку? А так отделались легко. Все же есть старое правило, победители не судят. Виноват, товарищ генерал-майор. Нужно было выделить разведзвод, а я всю роту направил севернее, фланг прикрывал. Больше так не делайте. Мелочей не бывает». А потому и глупых потерь тоже не должно быть. Ладно, будем считать, что очередной урок от немцев усвоен. Пополнения нужны? Только в запасную роту. Ее полностью исчерпали. И танки. Сейчас в строю 13 Т-34 по штату 17. 32 БТ-7 по штату 43. Не хватает еще трех броневиков, артвзвода и еще бы одну минометную батарею. Нормально, не прибедняйтесь. В пятой бригаде и того меньше. Но вас до штатов доведем полностью. Вместо Т-34 получите новенькие Т-50 прямо с завода. Вместе с БТ-7Э. Так экранированные танки решено именовать. Лоб башни и корпуса на них до 40 мм утолщен. Теперь главное – борт в бою не подставлять. Полтора десятка получите. Треть полтинников, остальные БТ. Но только в Пскове. Туда эшелоны подадут из Ленинграда. И пополнение будет, пушки дадим. Батарею минометов еще? Где только ее взять можно. Ладно, найдем и выделим его вместе с полуброневиками. Иных пока нет, только эти. Зато в достатке. Сами знаете, что за неимением гербовой бумаги пишут на простой. В Пскове? А как же здесь? Через три дня вашу бригаду и весь наш мехкорпус сменит стрелковая дивизия. А мы отправляемся обратно. Черниховский увидел, как удивленно вытянулось лицо Погодина, усмехнулся. Наверное, у него утром было точно такое же изумление и непонимание. Еще бы. Один рывок танков, и они уже на берегу Рижского залива. Враг окружен полностью, и его только добить. А тут странный приказ, который походит на строительство Золотого моста противнику. дает ему возможность беспрепятственно отступить. Сомнение он тут же изложил генералу Лелюшенко, и был поражен, когда тот сказал. Я впервые материл Гловацкого, про себя, конечно. Он же стоп-приказ отдал. Но как командарм объяснил мне, стал материть уже себя. Роток мы раскрыли, а кусок огромен, подавимся. Видишь ли, Дмитрий Александрович, Черняховский достал коробку папирос, и танкисты задымили. Мы не сможем остановить немцев. У них восемь дивизий, пусть потрепанных, но вполне боеспособных. Мы нависли над флангом с тыла, три наших корпуса. Вот только каждой силой в одну вражескую дивизию. Сможем мы их остановить? На восьмую армию надежды нет, она продвигается вперед очень медленно. Наши девять бригад плюс слабая кавалерия, в половину меньше. Резервов нет. Зарвемся в наступлении, и на два корпуса станет меньше. Нас попросту обескровят. Немцы в Ригу уже начали переброску соединений. Сам понимать должен, что может произойти здесь. А мех корпуса себя хорошо показали. Не так, как в июне. Эффективнее намного. Хотя и уменьшились больше, чем вдвое. Командование фронтом считает, что нельзя обескровливать наши подвижные соединения. Ты сам на примере фашистов видишь, чем это чревато. Мираж победы тебя поманил? А как вражескую дивизию из-под тарта упустили? «Нет, товарищ полковник. Лучше синица в руке, чем журавль в небе. И уж не дятел на темечке». Танкисты негромко рассмеялись, скорее устало. Потом Погодин тихо поинтересовался. «Нас выведут в резерв или перебросят?» «Думаю, через 3-4 дня, но не позже. Как подойдут стрелковые дивизии? Передадим им фронт и двинемся в обратную сторону». А потому я прошу все оборонительные работы не вести спустя рукава, а закапываться в землю так, будто нам здесь сражаться предстоит. Так что не расхолаживай своих, наоборот. Приложи все силы и копайте траншеи. Теперь здесь будем оборону держать. А навалятся на нас, будет время отойти на старые рубежи. Там ведь позиции тоже продолжают укреплять. «Нет, у нас еще сил в достатке, чтобы наступать. Нет». Черняховский закурил еще одну папиросу, задумался и обвел взглядом поле вчерашнего победного боя. Это успех. И таких будет больше, но только не сейчас. Противник силен, и то, что удалось, лишь небольшой праздник на маленьком участке огромного тысячеверстного фронта. И то временный. А потому враг произведет перегруппировку, залежит раны и снова ударит. И на этот раз намного сильнее, Сделает для себя выводы и больше подставляться так по-глупому не станет. И еще одно. Представление подготовь. Наградим отличившихся. Но экипажи КВ всех поименно кардинам и медалям. А Зиновия Колобанова — герою Советского Союза».